Глава шестая. Священные пещери. Отдохнув два дня у дружественных малахов, племя Мадаев отправилась дальше и в несколько переходов достигла наконец, родных пещер. Погода заметно улучшилась. Свежий ветер гнал по небу легкие облачка, летевшие с севера вместе с последними стаями перелетных птиц по утрам земля вокруг пещеры была белая от пья совершенно преображавшего окрестный пейзаж на фоне этой сверкающей белизны береговые утесы в лучах восходящего солнца казались еще выше по склонам скал чернели входы в многочисленные пещеры одни находились у самого подножия утесов почти на уровне красной реки как та где жил нум Другие повыше, а пещера, служившая приютом мудрому старцу Абаха, была на крутом на крутой вершине утеса. С порога своего подоблачного жилища главный колдун племени Мадаев мог охватить взглядом вереницы убегающих вдаль лесистых холмов, а в ясные дни различить на самом горизонте высокую цепь горных вершин, над которыми... Кое-где курился легкий дымок. Абаха знал, что время от времени одна из гор выбрасывает вверх густые столбы дыма и пепла. Иногда извержение вулкана сопровождается землетрясением. Эти грозные явления природы всегда приводили Мадаев в панический ужас. Объятые страхом люди обращались в беспорядочное бегство, Кидались в воды Красной реки, с ужасом смотрели на скалистые утесы, которые, не выдержав подземных толчков, могли обрушиться на них. К счастью, такой катастрофы ни разу не случалось, и только глубокие трещины, змеившиеся в каменных стенах пещер, напоминали Мадаем о страшной силе подземной стихии. Пещера, в которой жил Нум, была самой вместительной и самой теплой. С незапамятных времен она служила жилищем вождю племени. Это было обширное помещение со сводчатым потолком. Выступающий над входом в пещеру естественный навес прикрывал его от дождя и снега. Высокий чистокол из толстых бревен, принесенных паводками сверховьев реки, подпертый обломками скал и оплетенный колючими ветвями, надежно защищал вход в пещеру от свирепых хищников и ураганных порывов зимнего ветра. Для входа и выхода из пещеры обитатели ее пользовались лестницей приставной, которую на ночь убирали. Укрывшись за таким частоколом, можно было спокойно спать в теплом полумраке пещеры, озаренной красноватыми отблесками негаснущего день и ночь костра. Пещера уходила вглубь каменного массива и заканчивалась небольшим тупиком, в котором мама хранила рабочие орудия и съестные припасы. На задней стенке этой подземной кладовой под самым потолком чернело небольшое отверстие, достаточно широкое для того, чтобы в него мог пролезть человек небольшого роста, но добраться до отверстия можно было только с помощью лестницы. И Нум при всем своем неуемном любопытстве не отважился обследовать эту подземную отдушину, из которой всегда тянуло ледяной струей промосклого воздуха. Когда Нум был совсем еще маленьким, отец его Куш, желая наказать мальчика за какую-нибудь шалость, не раз грозил посадить сына в этот каменный карцер и оставить там одного в обществе сотен летучих мышей, висевших гирляндами под потолком. И если Нуму в те годы случалось сопровождать мать в подземную кладовую, он, замирая от страха, жался к ее ногам, бросая боязливые взгляды на черное отверстие под потолком которая выглядела еще более зловещим в колеблющемся свете факела, который держала мама. Сделавшись старше, Нум перестал бояться загадочного отверстия и, по правде говоря, мало думал о нем. Маленькая пещера, служившая жилищем главному колдуну племени Мадаев, совсем не походила как обширное помещение вождя. Времени. Вход в нее был расположен на такой головокружительной высоте, что обитатель пещеры мог не опасаться нападения хищных зверей. Широкий выступ скалы не давал северному ветру проникнуть в пещеру. Другой выступ скалы, нависавший над входом подобно надбровной дуге, защищал жилище Абаха от низвергавшихся с неба дождевых потоков, снегопадов. Вход в пещеру. Закрывал тяжелый занавес из медвежьих шкур. Нум всегда испытывал странное удовольствие, Поднимаясь к жилищу главного колдуна С очередной вязанкой хвороста. Он любил узкую тропинку, Которая была к каменной стене, Которая была по мере того, Как он сбирался по ней вверх. Нум продвигался осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не оступиться, и, только добравшись до небольшой гранитной площадки, перед входом вскидывал голову и осматривался по сторонам. И всякий раз величественная красота картины захватывала мальчика, наполняя его душу восторгом. Ну, мне говорил себе, ах, как это прекрасно, но он ощущал эту красоту всем своим существом. Бесконечность расстилавшейся перед ним панорамы, одновременно грандиозной и гармоничной, приводила его в состояние, близкое к экстазу. Чистый горный воздух наполнял грудь мальчика аромат суких трав, которые росли пучками в трещинах и углублениях скал, долетал до него с порывами свежего ветра. Крикливые вороны в блестящем черном оперении вихрем кружились вокруг, словно одержимое. Но ему казалось, что он сам того и гляди превратится в птицу. Ему стоило большого труда удержаться и не прыгнуть, широко раскинув руки в сияющую пустоту, чтобы улететь вслед за птицами и ветром к синевшему вдали горизонту. В этот день, спустя неделю после возвращения Мадаев в родные места, Нум, как обычно, поднялся с вязанкой хворостов вверх по крутой тропке и опустил свою ношу на маленькую площадку перед входом. Он знал, что в этот час в жилище мудрого старца никого нет. Цила помогала маме и другим женщинам вялить пойманную в реке рыбу, а дед ее еще на рассвете ушел в лес собирать целебные травы. Нум предложил было Абаха сопровождать его, но мудрый старец отказал наотрез. «Нет, нет, сын мой, я хочу, чтобы твоя нога заж зажила окончательно до наступления зимы, и кроме того, ты понадобишься матери». Нум опустил глаза, чтобы скрыть свое разочарование. Как только нога, натруженная долгим переходом, перестала болеть, его снова стало мучить вчерашнее любопытство. Когда же он, наконец, станет признанным учеником мудрого старца? Когда тот разрешит ему проникнуть в таинственную священную пещеру? Почему Абаха ни разу не заговорил с Нумом о его будущем после возвращения в родные места? Вдруг он раздумал, вдруг отказался от мысли сделать Нума своим учеником и преемником или он ждет наступления первых холодов, чтобы начать обучение, Нумму не терпелось получить ответ на все эти вопросы. А пока что ему приходилось помогать матери в повседневной работе. И это, по его глубокому убеждению, было явно недостойно его будущего высокого звания и необычайной судьбы. До наступления зимы Мадаям нужно было закончить множество неотложных дел, Стоя на площадке перед входом в жилище Абаха, Нум смотрел, как его соплеменники с озабоченным видом сноют по долине, словно муравьи вокруг муравейника. До его слуха доносились гулкие удары палец, это забивали в чистоколы новые бревна и колия. Несколько подростков, сверстников Нума, ныряли с берега в реку, плыли, широко размахивая руками, и вдруг молниеносно исчезали под мутными красноватыми струями, чтобы появиться через минуту у берега скрепко зажатой в руке рыбы. Женщины, сидя у входа в пещеры, шили зимнюю меховую одежду. Они прокалывали края шкур острым костяным шилом и протаскивали затем в отверстие нитку из сухожилий или конского волоса. Трое стариков возвращались из ближнего леса, неся на... На головах корзины, полные грибов и каштанов. Чуть подальше двое мальчуганов, повиснув на выступе скалы, выкуривали из расщелины диких пчел, чтобы завладеть их сотами. Девочки поддерживали огонь небольших костров, бросая в него зеленые ветки. От костров поднимался густой дым, в котором коптились подвешенные связки рыбы нанизанных на тонкие крепкие прутья. Нум сразу приметил среди девочек Цилу, грациозно склонившуюся над огнем. Длинные черные волосы Цила заплела сегодня в две толстые косы. Они подпрыгивали у нее на спине при каждом шаге. Девочка подняла голову и увидела Нума, стоящего на площадке у входа в ее жилище. Она помахала ему тоненькой рукой и что-то крикнула, но слова отнесло ветром, и Нум ничего не расслышал. Он широко улыбнулся и ответил девочке тем же жестом. Нум больше не сердился на Цилу за то, что та танцевала на празднике с сыном вождя Малахов. Цила уверила друга, что находит сына Тани весьма недалеким. Он только и делал, что хвастался во время танца своими охотничьими подвигами и изрядно надоел ей за вечер. Слушая Циллу, Нум испытывал тайную, ни с чем не сравнимую радость. «Я часто буду видеть ее этой зимой», – подумал Нум. а «Абаха, наверное, захочет обучать меня в своем жилище». «Но главная часть знания будет, конечно, дана Нуму, священной пещере а сила по-прежнему утверждала что не знает где находится вход в нее некоторое время нум размышлял об этой новой заманчивой жизни которая скоро начнется для него взгляд его бесцельно блуждал по раскинувшемуся у его ног необозримому пространству солнце садилось Первые вечерние тени уже заволакивали дальние долины глубокой дымкою. На востоке, над цепью вулканов, виднелся столб густого черного дыма, медленно поднимающегося к розовому небу. Нум, погруженный в свои думы, не обратил на него внимания. «Если я буду настойчивее, – размышлял он, – и подарю Циле мой кремниевый нож с костяной ручкой, она, быть может...» Откроет мне, где находится вход в священную пещеру. Я уверен, что она знает секрет. Нум осторожно повернулся на узкой, на узком карнизе, следя за тем, чтобы нога его не соскользнула с края в пропасть, и посмотрел на медвежью шкуру, закрывавшую вход в жилище Абаха. Когда-нибудь... Я буду жить здесь, внезапно, подумал он, и Цила всегда будет возле меня. Ну, ему часто случалось заходить в пещеру мудрого старца. Обычно для того, чтобы передать ему какое-нибудь кушанье, приготовленное мамой для старика и его внучки. Но сейчас мальчик с изумлением вспомнил, что ни разу не осматривал жилище главного колдуна во время своих посещений. Он предпочитал играть с маленькой Цилой, вырезая для нее из дерева фигурки людей и животных. Бросив через плечо взгляд в долину, Нум заметил, что на берегах осталось совсем немного народу. Рыбная ловля заканчивалась. Женщины складывали свою работу, становилось слишком темно, чтобы шить целый нигде не было видно. Она верно ушла в пещеру к маме, подумал Нум, Абаха обещала зайти к нам сегодня вечером. Цила помогает матери готовить ужин. Нум еще раз внимательно оглядел медвежью шкуру, словно никогда не видел ее раньше, и решил, что имеет право зайти ненадолго в эту пещеру, которая когда-нибудь все равно будет принадлежать ему. Повернувшись спиной к багровому закатному небу с фиолетовыми облаками, И к далекой цепи вулканов, увенчанной зловещим султаном черного дыма, он решительным движением откинул медвежью шкуру и вошел в жилище главного колдуна. Пещера была погружена во мрак. Но в очаге тлело еще несколько головешек. Нум разгреб залу и подбросил в костер охапку сухих веток. Они сразу вспыхнули ярким пламенем. Затем, стоя посреди пещеры, Мальчик окинул ее пытливым взглядом. Справа от входа, у стены, были сложены примитивные орудия труда и обычная хозяйственная утварь. Слева возвышались груды мехов, служивших одеждой и постелью. На воткнутых в расщелины каменных стен палочках висели пучки сухих трав и кожаные бурдюки с какими-то неизвестными жидкостями. В естественных нишах Расширенных и углубленных человеческой рукой виднелись кучки белых камешков, похожих на морские раковины и разноцветные кремни, от совсем темных до светлых и почти прозрачных. Скелеты каких-то небольших зверьков свисали с потолка на тонких кожаных ремнях. Вокруг очага лежало несколько грубо обтесанных каменных глыб, служивших сиденьями. На широкой и плоской гранитной плите, опиравшейся на четыре других каменных обломка, были разложены вяленые форели, две куропатки, соты с медом, приношение Мадаев мудрому старцу. Сухие ветки прогорели, и огонь костра снова стал слабеть. но он бросил в очаг еще охапку хвороста. Пламя взметнулось ввысь озарив ярким светом внутренность пещеры. Причудливые тени заплясали на неровных каменных стенах. В орбитах звериных черепов вспыхнули искры, придавая им видимость жизни. Нум с боязливым любопытством наблюдал за ними некоторое время, после чего решил, что ему пора уходить. Он окинул прощальным взглядом пещеру и вдруг заметил в дальнем ее углу зиявищее темное отверстие. Сперва мальчику показалось, что он ошибся, потому что никогда не замечал этого отверстия раньше, но до сегодняшнего вечера он всегда приходил в пещеру только днем. И хотя медвежья шкура бывала в это время откинута, яркий солнечный свет не проникал в пещеру на такую глубину. Должно быть... Это вроде того отверстие, что у нас в кладовке. Подумал Нум. Подземная отдушина. Только и всего. Вдруг сердце мальчика дрогнуло и забилось неровными толчками. Дерзкая догадка мелькнула в его мозгу. А что, если это вход в священную пещеру? Нум вернулся к очагу, разжег поярче огонь и подошел вплотную к темному углу. В глубине его На уровне пола открывался узкий проход, из которого тянуло сырым сквознячком. Нум просунул в отверстие кулак, потом всю руку до плеча, пальцы его не встретили препятствия. У ниши не было дна. И тут Нумом внезапно овладело то неистовое, безрассудное любопытство, которое повлекло его этим летом по следам Абаха в дебри большого болота. И ему почудилось, что слабый ветерок душу ему прямо в лицо из черной щели, зовет его в таинственные недра земли и шепчет на ухо «Иди, ну иди же, ну, не бойся, никто ничего не узнает». Рассудок мальчика всеми силами сопротивлялся этому соблазнительному зову. Он напоминал Нуму, что тот уже ослушался однажды главного колдуна и с трудом получил прощение. Второй раз Этого не случится. К тому же время позднее, и мама, конечно, уже беспокоится, куда он девался. А главное, Нум отчетливо понимал, как опасно углубляться одному в такой лабиринт, где можно легко заблудиться и не найти дороги обратно. Но тот же внутренний голос услужливо подсказывал мальчику возражение на все эти доводы разума. Абаха ничего не узнает. Вернувшись из похода за травами, мудрый старец не сразу поднимется к себе в пещеру, коль скоро соберется ужинать с семьей вождя. Нум же пробудет в подземелье недолго и не заблудится, если будет внимателен и осторожен. Схватив факел из дерева смолистого дерева, воткнутый в расщелину стены, Нум зажег его замиранием сердца, приблизился к нише, Подземный лаз был достаточно широк для того, чтобы в него мог свободно войти человек. сжимая в руке пылающий факел, Нум решительно шагнул в темноту, не думая больше ни о чем. Перед ним открылся длинный и узкий коридор, который спускался вниз. С потолка свисали гроздьями желто-розовые сталактиты. Свет факела отражался в бесчисленных капельках воды, сверкавших алмазными искрами на каждом их кончике. Зрелище было сказочно прекрасным. Но Нум уже видел такое не раз, исследуя другие подземные пещеры вместе со старшими братьями. Он быстро шел, почти бежал под уклон по влаженному полу коридора. Капли расплавленной смолы, шипя стекали с дымного факела, обжигая пальцы мальчика. Он то и дело ударялся локтями об острые выступы каменных стен. Чудовищная тяжесть нависших над ним пластов земли, казалось, давила на плечи, стесняя дыхание. Но Нум продолжал идти вперед. Постепенно сталактиты на потолке исчезли. Земля под ногами стала твердой и сухой. В лицо неожиданно Ударила сильная струя воздуха. Пламя затрещало и вспыхнуло ярче. Коридор расширился, и Нум очутился на пороге огромного подземного зала. Сердце мальчика замерло на мгновение. Потом бешено заколотилось. Он понял, что находится в священной пещере племени Мадаев. Нум застыл на месте потрясенный до глубины души, открывшийся перед ним картиною. Семь масляных светильников горели слабым огнем посреди обширного помещения, едва рассеивая глубокий мрак, царивший в подземном зале. Стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. А между тем священная пещера жила, жила чудесной таинственной жизнью. Вдоль выпуклых гранитных стен вереницы нарисованных животных. Казалось, вели нескончаемых загадочных оровод. Их изображения были так совершенны, движение столь естественны, что Нум, затаив дыхание, ждал, что они вот-вот отделятся от каменных стен. Прямо перед ним четыре красавца-оленя с могучими рогами переправлялись вплавь через реку, вытянув тонкие шеи и скосив на мальчика влажные беспокойные глаза. За ними виднелись величественные буйволицы с маленькими телятами, коренастые дикие лошади, угрюмые бизоны, гигантские дикие быки с длинными рогами, концы которых терялись во мраке под потолком. И все эти звери Двигались, бежали, мчались, прыгали, падали, плыли, сражались друг с другом, убивали и умирали. Изображения были выполнены желтой охрой, красной глиной, черным углем. Скупые смелые штрихи подчеркивали мощь мускулатуры, стройных ног, красоту. Свирепый оскал зубов, оперение стрелы, казалось, свистели в воздухе и впивались дрожа трепещущую плоть. Дротики тор торчали из глубоких ран. Ловушки и ямы зияли под ногами беглецов. Осторожно ступая, Нум приблизился к стене, украшенной изображением огромного быка. Рисунок не был закончен. Завершена была только голова с острыми, изогнутыми кверху рогами, влажной черной мордой и блестящим глазом, Обведенный глубокой коричневой тенью, краски казались еще не просохшими. Нум понял, что этот бык был последним творением Абаха, над которым мудре мудрый старец трудился после возвращения Мадая в следние охоты. Подойдя вплотную к изображению быка, Нум увидел на земле несколько плоских камней с углублениями посредине. Углубления были заполнены разными красками – черным, костяным углем, желтой и красной охрой, тщательно растертой глины разных оттенков, сухой бычьей кровью. Рядом лежали тонкие трубчатые кости для распыления краски на большом пространстве. Примитивные кисточки из звериного волоса, гладко отполированные дощечки, на которых смешивают краски. Острые кремниевые осколки, костяные шила, ножи различных размеров. Нум поднял факел и снова встретился взглядом с большим быком. Огромное животное словно удивлялось неожиданному посетителю и взирало на него с кроткой жалостью. Нумом вдруг овладело странное чувство, уже испытанное им ночью на берегу болотистой речки. Тогда Абаха вращая над головой ремень из оленьей кожи, заставлял звучать глубокий голос бизонов. В этом подземном зале, полном чудес и тайн, как и летней ночью в сердце Большого Болота, творилось что-то непонятное, что-то более могущественное, более сильное, чем даже сама смерть. Таинственные связи рождались здесь между животным, которые убивают, и человеком, заставляющим свою жертву снова жить на этих стенах своим могучим волшебством мастерства и вдохновения. Сжимая в поднятой руке факел, Нум, как зачарованный, смотрел, не отрываясь на громадного быка, потеряв всякое представление о времени и месте, где он находится. Глухой подземный гул, исходивший, казалось, из самых недр земли, внезапно вывел мальчика из этого созерцания. Сволнованному воображению его на миг представилось, что он слышит могучий голос большого быка. Охваченный ужасом, Нум повернулся и со всех ног бросился к выходу. И тут только увидел на пороге зала высокую, закутанную в меха фигуру, в которой он, несмотря на владевший им испуг, Тотчас же узнал мудрого старца Абаха, главного колдуна племени Мадаев. Глава 7 Земля содрогается. Обмирая страха под суровым взглядом главного колдуна, Нум медленно пятился назад. Колени его дрожали. Он умоляюще протянул к Абаху руку, но не успел произнести ни слова. Из недр земли снова вырвался глухой гул, наполнивший сердце мальчика невыразимым ужасом, и внезапно земля под ним дрогнула, ушла из-под ног, качнулась сначала вправо, потом влево, затем снова ухнула куда-то вниз. Стены священной пещеры зашатались, подземный гул усилился и перешел в рев. Подобный раскату грома, каменные глыбы с грохотом сорвались с потолка, пол пещеры сдвинулся складками, потом разошелся, а местами раскололся на куски, между которыми зазмеились узкие глубокие трещины. Нум увидел, что Абаха бежит к нему, простирая длинную худую руку, и снова попятился, желая избежать удара. И в ту же минуту огромная каменная глыба обрушилась со свода и упала между ними. Острые гранитные осколки брызнули во все стороны. Светильники погасли. Факел выпал из рук Нума и покатился по земле. Густая удушливая пыль заполнила горло. Он бессознательно протянул руки вперед. Пальцы его уперлись в шероховатую поверхность камня, еще вибрировавшую после падения. На мгновение наступила тишина. Словно земля переводила дыхание после исполинского усилия. Затем пол под ногами Нума, Снова заколебался, но уже не так сильно, как в первый раз. Однако в этом медленном, упорном раскачивании было что-то еще более ужасное. Казалось, земля не может остановиться, не может унять охватившую ее дрожь. Ном хотел крикнуть, но не смог. Рот его сводила судорогой. Он с трудом дышал, тошнота подступала к горлу, ледяной пот струился по всему телу. Страшное колебание почвы под ногами наполняло его неизъяснимым ужасом. Наконец, утробная дрожь земли завершилась новым, последним толчком, и наступила тяжелая тишина. Нум поднялся, шатаясь с отуманенной головой, не сознавая ясно, жив он или нет, вдруг сквозь звон в ушах До его слуха донесся слабый голос, упорно повторявший его имя. Нум, нум, нум. Испуганному воображению мальчика на миг представилось, что духи тьмы зовут его к себе из подземных недр. Но, вслушиваясь, он узнал голос Аббаха, почему-то доносившийся к нему словно издалека. Окончательно придя в себя, Нум почувствовал, что дрожит всем телом, Меж тем, как в груди растет и ширится странная, Никогда не испытанная раньше тоска. Вечный мрак без просвета и исхода Окружал его со всех сторон, Сковывал его разум, его волю, его движение. Колени мальчика подогнулись, И он без сил опустился на холодный, Усеянный острыми обломками земляной пол. Под руку ему попался какой-то предмет, Нум поднял его. Это был факел, который мальчик выронил, когда каменная глыба рухнула перед ним с потолка. На фоне факела чуть лела красноватая искорка. Стиснув зубы, Нум постарался обрести немного хладнокровия. Это удалось ему, хотя и с большим трудом. Тогда он принялся потихоньку дуть дрожащими губами на эту крохотную точку, в которой тихо. Заключалась для него Единственная надежда на спасение Терпеливые усилия мальчика Увенчались успехом Искорка понемногу разгорелась И скоро факел Снова вспыхнул ярким пламенем В неверном Колеблющемся Свете Предстала страшная Картина царившего вокруг Разрушения Пол священной пещеры Был прорезан глубокими узкими трещинами, загроможден упавшими со сводов гранитными плитами. Груда камней наглухо закрыла выход. Рядом с огромным обломком скалы неподвижно лежал Абаха, широко растянув в стороны худые руки. Правая нога его была неестественно согнута и откинута в сторону. Кровь текла из глубокой раны на бедре. Глаза были плотно сомкнуты, лицо бледнело, И было безжизненным. Нум воткнул свой факел в трещину пола, бросился к мудрому старцу, склонился над ним. Слезы душили мальчика. «Учитель!» – крикнул он хрипло и отчаянно. «Учитель! Не умирай! Не умирай!» Но серые глаза Абаха не открывались. Дыхание не приподнимало его грудь. Руки были по-прежнему раскинуты крестом. Раскрытые ладони перепачканы землей и кровью. Нум растерянно осмотрелся по сторонам и встретился взглядом с большим быком. Длинная трещина змеилась вдоль могучей груди благородного животного, словно раздирая ее надвое. Глаза смотрели на мальчика с гневным упреком. Под этим суровым взором Нум ощутил всю тяжесть совершенного им преступления. Снова, во второй раз, Он нарушил священные законы племени Мадаев и навлек-таки на них гнев и месть таинственных и грозных сил природы. Как смел он оставаться в живых, когда самые благородные мудрые из его соплеменников умер! Проклятие ногам, которые привели его сюда, проклятие рукам, схватившим горящий факел в пещере Абаха, проклятие глазам, созерцавшим тайну, скрытую от непосвященных и пусть будет трижды проклята его глупая голова полная мыслей ложной гордыни и дурного любопытства. Повернувшись спиной к большому быку, раны которого казалось кровоточили от потеков красной охры, Нум дико вскрикнул и в порыве отчаяния ударился изо всех сил о неровную поверхность каменной стены, острую выступ, Глубоко рассек кожу на его лбу. Кровь хлынула из раны, заливая глаза. Нум ударился еще и еще раз и вдруг услышал позади себя слабый голос Аббаха. Нум, Нум, перестань сейчас же, не смей. Но Нум уже не мог остановиться. Удары, которые он с такой яростью наносил себе, заглушали мучительный стыд, раскаяние, терзавшее сердце мальчика. Только после третьего окрика Абаха он справился с собой настолько, что нашел мужество оглянуться. «Нум, ты мне нужен. Подойди сюда!» Упав к ногам мудрого старца, Нум разразился отчаянными рыданиями. «Прости, прости меня, учитель!» Абаха не останавливал его. Нум плакал, кричал, молил о прощении. Наконец, главный колдун с усилием поднял руку, положил ее на голову мальчика и погладил его слипшиеся от крови и пота волосы, испачканные пылью и грязью. Прикосновение этой большой доброй руки немного успокоило Нума. Он закусил до крови губу и усилием воли подавил рыдание. Но отвращение к себе по-прежнему жгло его так, как огнем, Распухшие губы шептали, «Я достоин смерти». Абаха смотрел на мальчика с глубокой жалостью. «Дитя, смерть нельзя заслужить. Ее можно только принять». Сжимая в своих ладонях холодную руку мудрого старца, Нум страстно обвинял себя во лжи, непослушании и самомнении. Аббаха почти не слушал его. Острая боль в сломанном бедре терзала раненого. Он чувствовал, что вот-вот снова потеряет сознание. Но ни один стон, ни одна жалоба не сорвались с сухих, плотно сжатых губ. Когда Нум остановился, чтобы перевести дыхание, Абаха сказал еле слышно. «Не будем больше говорить о том, что свершилось, сын мой». Он закрыл глаза и замолчал, истощенный сделанным усилием. Глубокая, ничем не нарушаемая тишина сомкнулась вокруг них. Нум едва осмеливался дышать. Спустя несколько минут, показавшихся мальчику вечностью, Абаха вздохнул и, не открывая глаз, заговорил прерывисто, но внятно, «Мадае, Мадае, быть может, погребены под землей, как мы, все до одного! Это землетрясение, самое сильное, самое страшное с тех пор, с тех пор, как он не смог окончить фразу и снова умолк. Бессильно запрокинув назад седую голову, Нум огляделся вокруг, охваченный новым страхом. До сих пор он не представлял себе до конца весь ужас их положения. Груда камней наглухо закрывала вход в подземный коридор выводивший на поверхность земли. Нечего было и думать о том, чтобы сдвинуть с места эти гранитные глыбы или проскользнуть в узкие промежутки между ними. Нум отчетливо представил себе отца, мать, близнецов, маленькую циллу засыпанных обвалом, раздавленных каменными обломками в глубине их пещеры, и одновременно почти физически ощутил чудовищную массу земли, окружавшую его со всех сторон, давившую ему на плечи своей тяжестью. Он понял, что обречен умереть в этой пещере от голода, жажды вместе с раненым Аббахом. Объятый паническим ужасом, Нум вскочил с места и кинулся, протянув руки вперед, к выходу. Одна лишь мысль владела им, найти лазейку, щель, просвет между камнями, сквозь которые он мог бы проскользнуть, проползти, протиснуться, чтобы выбраться наружу, в долину Красной реки, увидеть снова дневной свет и узнать, немедленно узнать, что с его близкими. Но руки мальчика встречали всюду лишь холодный, твердый камень, плотный, непроницаемый. Он был замурован, погребен заживо в этих гранитных стенах. Бессильно уронив руки, Нум застыл на месте, холодея от отчаяния. И тогда позади вновь прозвучал тихий голос Аббаха, звавший его к себе. Нум медленно обернулся. Приподнявшись на локте, мудрый старец позвал его рукой и сказал «Нет, нет, не все потеряно, мой мальчик. У священной пещеры есть еще один выход». Над долиной Красной реки занялся новый день. Но пленники священной пещеры не знали об этом. Измученный волнением минум, крепко спал на земляном полу рядом сабаха, невзирая, невзирая на уговоры мудрого старца. Мальчик ни за что не захотел сразу же отправиться на разведку второго выхода из священной пещеры. Нет, нет, он сначала должен оказать помощь помощь учителю, перевязать его раны. Но операция оказалась сложной и заняла гораздо больше времени, чем они рассчитывали. Абаха вынужден был объяснять Нуму, что тот должен делать и мучительно страдал из-за неловкости своего юного врачевателя. Сильная боль несколько раз заставляла его терять сознание. По указанию Абаха, Нум Разыскал в углу длинный тонкий шест, служивший мудрому старцу указкой, когда он обучал молодых охотников целиться в наиболее уязвимые на теле животных места. С трудом, разломав шест на четыре части, мальчик оторвал несколько узких полос от края своей меховой одежды и кое-как привязал ими обломки шеста к сломанной ноге Абаха. Получилось грубое подобие лупка, которым пришлось, к сожалению, довольствоваться. По счастью, Абаха всегда носил на поясе кожаный мешочек с различными лекарственными травами снадобьями Достав из него несколько зерен растения, обладающего свойством успокаивать боль, мудрый, -мудрый старец пожевал их и скоро забылся чутким тревожным сном. Ном зажег один из Светильников погостил факел И примастился возле больного С намерением бодрствовать Охраняя его сон Но усталость сморила мальчика И скоро он крепко заснул В священной пещере царил глубокий мрак Едва рассеиваемый слабым светом Единственного светильника В его дрожащем неверном мерцании Нарисованные на стенах Животные продолжали свой таинственный хоровод. Абаха снова очнулся и, приподняв голову, огляделся вокруг. Губы его пересохли от внутреннего жара. Он мучительно ходил, хотел пить. Сломанная нога болела невыносимо, словно пронзенная раскаленным копьем. Кусая губы, чтобы не застонать, мудрый старец посмотрел на спавшего рядом с ним подростка. На смуглых щеках Нума виднелись следы слез, размазанных по лицу вместе с грязью и кровью. Посиневший и вспухший лоб был рассечен в нескольких местах кровавыми шрамами, а на губах блуждала счастливая улыбка. Должно быть, ему снился хороший сон. Тяжело вздохнув, Абаха отвел глаза от этого юного лица сам готов был мужественно перенести долгую и жестокую агонию в подземном склепе. Но при мысли о том, что такая же страшная участь уготована ребенку, едва начинающему жить, все существо его возмущалось. Надо было как можно скорее удостовериться, что второй ход из священной пещеры свободен. С усилием приподнявшись на лагерь, Мудрый старец отыскал на полу острый камень и принялся чертить им в пыли план запасного выхода. Закончив чертеж, он разбудил безмятежно спавшего мальчика. Абаха не дал Нуму времени снова предаться отчаянию и панике. Твердым голосом он приказал ему зажечь факел и подойти к той части каменной стены, где четыре оленя переплывали реку, вытянув тонкие шеи. Повинуясь указаниям мудрого старца, Нум высоко поднял факел и увидел над головами оленей под самым потолком узкое устье подземного коридора, уходящего во тьму. Толстая, сплетенная из кожаных ремней веревка, привязанная к выступу скалы, свисала до земли. Ухватившись за ее конец, можно было без труда добраться до входа в подземный коридор. Нум сообразил, что может подняться по веревке. Держась за нее одной правой рукой, левая была занята факелом. Приказав мальчику подойти к нему, Абаха заставил Нума тщательно изучить и запомнить план запасного выхода. Затем Нум стер сделанный Абахой чертеж и снова начертил его, чтобы крепче запечатлеть в памяти. После этого главный колдун и его ученик расстались, не сказав друг другу ни слова на прощание. Словно Нум отправлялся совсем не, недалеко по какому-нибудь пустяковому поручению мудрого старца. вскарабкавшись с помощью веревки наверх, мальчик обернулся и молча помахал раненому рукой. Подземный коридор оказался прямым и узким. Сухой каменный пол уходил вниз. Нум шел уже довольно долго, не встречая на своем пути ни трещин, ни каменных завалов, ни других следов землетрясения. С каждым шагом надежда на спасение росла, ширилась во душе, он миновал несколько боковых проходов и пересек два небольших круглых зала, стены которых были украшены странными изображениями. Вокруг неумело нарисованных человеческих фигур виднелись намалеванные черной и красной красками загадочные знаки, точки, волнистые черточки, квадраты, треугольники, окружности. Свет факела выхватывал из тьмы эти таинственные рисунки, среди которых изредка попадался одинокий силуэт бизона или оленя, выполненный с необычайным мастерством и выразительностью. Во втором зале Нум увидел человеческие маски, украшенные птичьими перьями и разноцветной бахромой. Маски были надеты на грубо оттесанные деревянные чурбаны, имевшие отдаленное сходство с человеческими фигурами. Блестящие глаза масок смотрели на Нума в упор, толстые губы уродливо гримасничали, тени плясали на каменных стенах, словно живые. В глубине зала Зоркие глаза Нума заметили вырезанных из дерева птиц с человеческими лицами и людей с птичьими головами, а в самом дальнем углу – большого глиняного идола с опущенными веками и загадочной улыбкой на тонких, крепко сжатых губах. Но Нум ни разу не остановился, чтобы полюбоваться творениями безвестных древних художников. Значение многих предметов и рисунков было ему непонятно, но суровая красота их поражала воображение. Нум подумал, что когда-нибудь, позже, он вернется сюда, рассмотрит подробно все собранные здесь чудеса. Не задерживаясь, мальчик скорым шагом шел вперед, по-прежнему не встречая нигде признаков вчерашнего землетрясения. Подземный коридор постепенно сужался, Потолок его опустился и скоро стал таким низким, что онному пришлось продвигаться ползком, прикрывая ладонью колеблющееся пламя факела. Едкий дым щипал глаза. Над собой и под собой, слева и справа, впереди и сзади, он ощущал страшную давящую тяжесть земных пластов, сжимавших его со всех сторон. С ужасом подумал он о том, Что случится, если новый подземный толчок застанет его здесь, в этой каменной трубе, стенкам которой достаточно чуть сдвинуться, чтобы раздавить его как букашку? Узкий лаз неожиданно вывел Нума в довольно обширный подземный зал. И вдруг в гробовом молчании, окружавшем его, мальчик отчетливо услышал слабое журчание. Тоненькая струйка воды падала с потолка в круглый бассейн с гладкими, ослепительно-белыми стенками. Прозрачные сталактиты, свисающие со свода, отражались колеблющимся очертанием в его зеркальной поверхности. Нум едва не бросил на землю свой факел, наспех воткнув его в рыхлую влажную почву, он опустился на колени, припал губами к живительной влаге и пил долго-долго большими глотками, пока не утолил сжигавшую его внутренности жажду. Он обмыл прохладно водой свой пылающий воспаленный лоб, смыл с лица и рук грязь, пот, кровь. но он чувствовал, как жизнь снова возвращается к нему, пить он больше не стал, зная по опыту, что это может оказаться для него губительным. Его удивило, что Абаха, так же, как и он сам, невыносимо страдавший от жажды, ни словом не обмолвился о существовании этого подземного водоема. Но, подумав немного, мальчик понял причину молчания мудрого старца. Абаха не хотел, чтобы Нум возвратился к нему, не дойдя до цели, и отпустил мальчика, не дав ему с собой сосуда для воды. Нум покраснел от стыда. Теперь он горько сожалел что задержался так долго около бассейна, в прозрачной воде которого дробился золотыми бликами свет его факела. Проворонно выжав воду из длинных волос, он откинул их назад, поднялся с колен и решительным шагом двинулся дальше, прислушиваясь к постепенно слабеющей музыке водяных капель, стекающих в белоснежный подземный водоем, вековой покой которого он на мгновение встревожил. Нум приблизился к выходу из подземного лабиринта. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что выход этот находится в его собственной пещере, в глубине маленькой кладовки, где под потолком зияла черная отдушина, внушавшая ему такой страх в далеком детстве. Завидев впереди слабо брежевший свет, Нум ускорил шаг и через несколько минут добрался до выхода, воткнув факел в расширину стены. Он спрыгнул вниз, выскочил из кладовки и очутился в Отцовской пещере. Сумрачный свет зимнего дня, проникая через наружный выход, слабо освещал просторное жилище вождя племени. В центре его сиротливо серела кучка холодной золы, свидетельствуя о том, что огонь в очаге уже давно угас, На полу были беспорядки, разбросаны домашняя утварь, одежда, глиняная посуда, оружие. Многих знакомых нуму с детства предметов не хватало. Количество мехов значительно уменьшилось. Наполовину исчезли запасы вяленого мяса, рыбы, висевшие на перекладинах вдоль стен и под потолком. Несколько сухих рыбонь валялось на полу. Словно кто-то в неистовой спешке срывал их с тонких жердей, на которые они были нанизаны. Пещера была пуста. сдавленным голосом Нум позвал. «Мама! Тхор! Ури!» Никто не ответил ему. Нум кинулся к чистоколу. Чистокол был цел, но лесенка, с помощью которой перелазили через него, исчезла. Подняв глаза, Нум увидел над собой кусок серого зимнего неба с низкими, отягощенными снегом тучами. Щемящая тревога охватила мальчика. Он с трудом скарабкался на частокол и обнаружил лестницу, брошенную на землю, по ту сторону ограды. Долина Красной реки казалось вымершей. Ни звука, ни движения, ни дымка костров. Внезапно Нум понял почему. Часть скалистого берега обвалилась и рухнула в реку вместе с несколькими пещерами, в том числе и с той, что служила жилищем Абаха и его внучки. Обломки скал, поросшие колючим кустарником и молодыми дубками, загромождали речное ложе и замедляли бурное течение воды, которая с ревом бросалась на это новое препятствие, образуя вокруг него пенистые буруны, воронки, водовороты. Приложив руки рупором к рту, Нум издал протяженный призыв, крик, только эхо ответило ему. Теряя от страха голову, он спрыгнул с верхушки чистокола, и едва не повредив при этом снова больную ногу, и сбежал с обрыва вниз к воде. Прибрежный песок был исперечнен Бесчисленными следами ног Словно люди беспорядочно Метались по кромке берега Топтаясь на месте Шарахались в стороны Чуть подальше, вниз по течению Следы становились более четкими Выстраивались рядами И длинной цепочкой Вели к югу, следуя за всеми Излученными берега Пятки беглецов увязали Во влажной глине, песке Оставляя в них глубокие ямки Ном легко разобрался в следах, оставленных его соплеменниками. Он понял, что Мадайи, напуганные землетрясением, сначала поддались панике, бегая во все стороны по берегу и разыскивая своих близких. Затем они бросились в уцелевшие после обвала жилища, схватили в торопях продовольствие, оружие, одежду, все, что было в силах унести, и... Нагрузившись тяжелой поклажей, поспешно удалились в южном направлении. Ном всей душой хотел верить, что его семья избежала гибели во время катастрофы. В момент землетрясения они, вероятно, находились в пещере вождя за ужином, если только кто-нибудь не отправился в гости к соседям, как это часто случалось. Нум попытался обнаружить среди других следов отпечатки ног своих родителей и братьев. Узкие следы маленьких ножек цилы, но берег был так истоптан, что разобраться в этом хаосе не сумел бы даже самый опытный следопыт. Поняв тщетность своих усилий, мальчик оторвал глаза от земли и посмотрел на небо, где ветер гнал с севера тяжелые свинцовые тучи. Нум был один. Он был здоров и свободен. Он мог немедленно броситься вдогонку за Мадаями, по их следам, которые, несомненно, приведут его туда, где племя нашло пристанище. Крепко стиснув кулаки и закрыв глаза, мальчик старался побороть охватившее его искушение, но под горящими от волнения веками отчетливо маячили свежие следы людей на влажной глине. Да, да. У Нума еще было время последовать за Мадаями. Никто не принуждал его вернуться. Никто не заставлял проделывать долгий и опасный путь до священной пещеры. Бегом, не задерживаясь нигде, он мог нагнать своих охваченных паникой соплеменников. Уже к рассвету следующего дня мадаи были нагружены поклажей, обременены детьми и, возможно, ранеными. Они не могли уйти далеко. Стараясь не думать о беспомощном раненом старике, неподвижно распростертом на полу во мраке и одиночестве священной пещеры, Нум двинулся вдоль берега по следам родного племени. Небо потемнело еще сильнее, редкие снежинки закружились в воздухе. Одна из них опустилась на пылающий лоб мальчика. Еще немного, и белая пелена укроет землю, скрыв под собой все следы мадаев, и тогда в течение долгих зимних месяцев до самой весны дорога их бегства будет также неразличима, как путь птицы, пролетевший над ним высоко в небе. Пройдет день, минует ночь, и Нум на всю зиму останется здесь наедине с тяжело раненым Абаха, а быть может и совсем один, если мудрый старец умрет от ран». Дважды Нум пускался в путь вдоль берега реки, вдогонку за мадаями и дважды останавливался. Снег валился сильней, крупные хлопья, кружась, тихо ложились на землю, заполняя все неровности, все углубления почвы и постепенно скрывая под своим холодным покровом отпечатки человеческих ног на прибрежной отмеле. Еще несколько минут Нум отчаянно боролся с собой. Потом... Глубоко вздохнул и, закусив губу, чтобы не расплакаться, повернулся спиной к берегу и, прихрамывая, побрел обратно к чистоколу. Возвратившись в пещеру, Нум обнаружил, что Абаха жив, но по-прежнему очень слаб. Руки старика были холодны, как лед, лоб горел огнем. Нум осторожно приподнял земли голову раненого и дал ему напиться, сделав несколько глотков, Мудрый старец открыл глаза, взглянул на мальчика и пробормотал. «Значит, ты вернулся?» Ну, молча кивнул головой. Говорить он не мог. Горло его словно стиснула невидимая жестокая рука. Он слишком много пережил, слишком много выстрадал за последние несколько часов. Силы его были на исходе. Аббаха догадался о том, что происходило в душе мальчика, и не стала расспрашивать его ни о чем. Крепко сжатые губы и отчужденный взгляд больших черных глаз красноречиво свидетельствовали о том, что Нум перенес суровое испытание, истощившее его душевные и физические силы. Но внешне Нум выглядел очень спокойным. Он поставил на пол плетеную корзину, которую принес на спине и достал из нее разные припасы. Кусок вяленого бизоньего мяса, соты с медом диких пчел и несколько яблок, которые они с сылой собрали накануне в ближней рощице. Неужели это было только вчера? Но ему казалось, что целая вечность отделяла его от той минуты. Абаха съел яблоко, затем отломил кусочек пчелиных сот, и высосал из него мед. Пока раненый подкреплял свои силы, Нум, повернувшись к нему спиной, бросил украдкой взгляд на большого медведя. Прекрасные темные глаза животного смотрели теперь на него с глубокой нежностью. Судорога, сжимавшая горло мальчика, вдруг ослабела, и Нум, подойдя к раненому, опустился рядом с ним на пол. Ровным голосом он начал рассказывать. Абаха слушал, не прерывая, не задавая никаких вопросов. Он знал, что Нум заметил все, что нужно, до мельчайших деталей. Услышав, что в долине Красной реки начался снегопад, мудрый старец пробормотал чуть слышно. Следы должны быть еще заметны. Ты мог бы нагнать племя. Нум опустил голову и ничего не ответил. Губы его были плотно сомкнуты, но подбородок еле заметно дрожал. Абаха с усилием положил руку на плечо мальчика и повторил, «Ты еще успеешь догнать их? Иди, сын мой, иди». Резким движением Нум сбросил с плеча худую старческую руку, вскочил на ноги и подошел к стене, где был изображен большой бык. Трещина, которая образовалась после землетрясения, раздирала могучую грудь быка. Словно кровавая рана, Нум дотронулся до нее кончиками пальцев, погладил холодный камень, рука его скользнула вдоль очертания стройных ног, задерживалась на точеных копытах. Огромное спокойствие вдруг сошло в его истрадавшуюся, истерзанную суровым испытанием душу. Печально, но уже без горечи подумал он о родителях, братьях, которых, быть может, никогда больше не увидит, о милой девочке, которую так любил. И когда ощутил, наконец, что гулкие удары сердца стихли, и предательская дрожь в голосе не выдаст его чувств, он повернулся лицом к раненому и улыбнулся ему своей обычной светлой улыбкой. «Мы дорисуем большого быка вместе, учитель», – сказал он просто. Начиная с этого дня, жизнь Нума проходила то в священной пещере, то в жилище вождя Мадаев. Снаружи снег валил с утра до вечера, без передыху, и зимний ветер носился с воем и свистом над безлюдной долиной Красной реки. День можно было отличить от ночи только по более яркому сверканию снега за чистоколом. В священной пещере было относительно тепло. Ночью Нум спал рядом с учителем, завернувшись в меховое одеяло, днем отправлялся в Отцовскую пещеру. Там он пек в зале очага каштаны или, натерев их на терке, лепил из густого вязкого теста толстые лепешки. Иногда он растапливал немного снега в кожаном бурдюке, подвешенном на трех колышках близ очага. Клал туда кусок вяленого мяса и бросал в воду раскаленные в пламени костра камни. Скоро вода в бурдюке закипала и мясо потихоньку варилось, делаясь все мягче. А Баха очень одобрял такие супы, утверждая, что они возвращают ему силы. Занятый с утра до вечера хозяйственными хлопотами, Нум проводил долгие часы в одиночестве. В голове его роились множество мыслей, предложений. В конце концов, он уверил себя, что все члены его семьи живы и куш, быть может, пришлет в долину Красной реки двух-трех разведчиков еще до наступления больших холодов. Но дни сменяли друг друга однообразной чередой, и никто не являлся к затворникам. Зима меж тем вступила в свои права, и морозы усилились настолько, что Нум боялся высунуть нос наружу, чтобы осмотреть окрестности с высоты чистокола. Обломки скал, упавшие в реку во время землетрясения, покрылись толстым слоем льда. Высокие сугробы снега на берегу ослепительно блестели в холодных лучах негреющего солнца. Нум дрожал от стужи в просторной отцовской пещере, с тоской вспоминая прошлые зимы, когда в жилище вождя день и ночь пылал громадный костер, вокруг которого сидели, работали и спали его родные. А остальные мадаи то и дело приходили, в пещеру повидать куша и потолковать с ним о разных делах. Они усаживались поближе к огню, своей пышной от мороза меховой одежде, от которой скоро начинал валить густой пар. И вели с вождем неторопливые, долгими паузами прерываемые беседы. Ному приходилось экономить топливо. Он не решался отправиться в такую метель на другой берег реки, в большой лес, чтобы пополнить запасы дров, хвороста. Пищу ему тоже надо было расходовать бережно. Ее оставалось не так уж и много. Олени и туши и связки вяленой рыбы Нум повесил снаружи у входа в пещеру, где они промерзли так основательно, что их приходилось рубить топором. Пополнить запасы пищи можно было только ставя силки на зайцев и белых куропаток или прорубив лунку во льду реки, попытаться поймать хоть парочку форели Но для этого надо было выбираться наружу, а мудрый старец запретил выходить мальчику за пределы чистокола. «Зима в этом году суровая», – говорила Баха, – «и волки озверели от голода. Они знают, что Мадаи покинули эти места». И, конечно, бродят возле пещер, надеясь поживиться чем-нибудь с Увидев, что ты один, они, не задумываясь, накинутся на тебя и разорвут в клочья. А если погибнешь ты, погибну я. ном действительно часто слышал вой волков, которые охотились на опушке большого леса на другом берегу реки. Временами два или три самых смелых хищника перебирались по льду через реку, подходили к чистоколу и принюхивались, стараясь заглянуть внутрь сквозь просветы между толстыми кольями. И хотя Ном был уверен, что ограда неприступна и опасность не грозит ему, он не в силах был унять охватившую его невольную дрожь и старался ничем не обнаружить себя до тех пор, пока волки не уйдут. Вечерами в теплом полумраке священной пещеры узники вспоминали тех, Кого они так любили? Вечная ночь подземелья окружала их, давила на плечи своей тяжестью, и все же они строили на будущее самые радужные планы. «Как только наступит весна, — уверял Абаха, — мадая непременно вернуться, твоя мать не узнает тебя, мой мальчик!» — добавлял ласково улыбаясь мудрый старец. «Ты так вырос за это время, так повзрослел, и подойди-ка ко мне поближе!» «Ну, конечно!» Вот и первый пушок на твоих щеках. Нум краснел до самых ушей. Проходя по подземному залу с маленьким бассейном, он наклонялся над круглой водяной чашей, как над зеркалом, пытаясь проверить слова Баха. Да, верно, над верхней губой что-то темнело, и щеки на ощупь не были больше такими гладкими, как раньше. Он то и дело трогал бессознательным жестом верхнюю губу словно приглаживая воображаемые усы. Абаха, добродушно посмеиваясь, следил за его движениями. Окрепнув, мудрый старец начал по вечерам заниматься со своим юным учеником, постепенно передавая ему знания, которым владел сам. Речь шла не только о рисовании, живописи, но и о многих других вещах, о которых Нумм не имел до сих пор ни малейшего представления. Аббаха рассказывала ему о движении небесных светил, о смене времен года, о безбрежности океана, который мудрому старцу довелось увидеть однажды, в дни молодости. Он описывал также симптомы различных болезней, нападавших временами на племя и косивших людей, как тростник. Говорил о лекарственных травах, других снадобьях, которые следовало употреблять в тех или иных случаях недомогание или при, или при лечении ран. Ноум был внимательным и прилежным учеником. Природа одарила его быстрым умом, цепкой памятью. Он выслушивал объяснение Аббаха, а когда учитель замолкал, повторял слово в слово все, что тот только что рассказал ему. Отвечая урок, мальчик мерно покачивался взад и вперед в такт, произносимым словам, сохраняя в своей речи даже интонации мудрого старца. Все интересовало Нума. Его жажда знаний была так велика, что он мог часами забывать о пище и сне, если бы Абаха не умерял его усердие. Но больше всего Нум любил чудесные истории, которые учителя рассказывал ему в конце урока, желая вознаградить мальчика за прилежание и старательность. Во время этих рассказов голос Абаха звучал в полумраке священной пещеры загадочно, таинственно. Изображенные на стенах животные, казались, замирали в своем вечном движении, чутко прислушиваясь к словам мудрого старца. Речь большей частью шла об их далеких предках. В начале времен... Ровным голосом, говорила Баха, устремив глаза в пространство поверх головы Нума, люди и звери жили в мире. Согласие. Нум слушал, как зачарованный. До сих пор ему и в голову не приходила мысль, что другие племена населяли когда-то эти места до появления Мадаев, жили в тех же пещерах, охотились в долине Красной реки. Представление мальчика о прошлом – не простиралось далее существование отца, его деда, которого он лишь смутно помнил. Рассказы Абаха раскрывали перед пламенным воображением Нума широкие горизонты. Под цветными картинами на стенах, выполненными им самим, мудрый старец показывал ученику следы других изображений, менее искусных и совершенных. А под ними еще более примитивные рисунки, такие неумелые, чтобы подчас можно было лишь с трудом догадаться, изображен ли здесь пещерный медведь, кабан или мама. Эти рисунки сделаны людьми, которые населяли наши пещеры в незапамятные времена, объясняла Баха. А до этих людей здесь жили другие, которые не умели еще рисовать на камне или вырезать изображения на дереве и кости. Но они уже пользовались огнем, как мы обтачивали кремния, хоронили своих мертвецов лицом, всегда обращенным в сторону восхода. Абаха доставал из каменной ниши массивный череп с мощной, выдающейся вперед нижней челюстью и выпуклыми надбровными дугами и рассказывал, что нашел этот череп в земле, как раз под тем местом, где они сейчас сидят. Нум испуганно косился на пол, и ему казалось, что он видит сквозь его толщу чить, черепа и кости этих первых обитателей священной пещеры. Он засыпал мудрого старца вопросами, откуда учителю все это известно. Он догадался обо всем, сам или кто-нибудь открыл ему знания. В молодости я был, как и ты, учеником одного мудреца из нашего племени, отвечала Баха. Он научил меня всему, что узнал сам, будучи юным, от другого мудреца, а тот от предыдущего. И так один передавал знания другому с самого начала времен. Знание всегда передается ученикам в глубокой тайне. К сожалению, мы потеряли многое из того, что знали наши предки. И теперь нам надо снова учиться и снова искать, искать не переставая, снова постигнуть утраченные тайны природы и мироздания. Ном считал, что в этом вопросе Абаха не прав. Знания учителя казались мальчику исчерпывающими и всеобъемлющими. Абаха только улыбался, покачивая головой в ответ на пылкие уверения своего ученика. Ты не всегда будешь думать так, сын мой. Придет день, когда ты сам откроешь еще одну или две новые тайны, разгадаешь еще одну загадку природы, и, в свою очередь, передашь приобретенное знание своим преемникам. А вслед за вами придут новые мудрецы и будут искать ответа на новые вопросы, загадки. И так без конца, до тех пор, пока будут жить на земле люди. Потому что для знания нет предела и завершения. Но Нум плохо представлял себе это слишком отдаленное будущее. Он морщил лоб, хмурил брови и рассеянно чертил пальцем в густой пыли неясные знаки. Тогда, чтобы развлечь мальчика, Абаха принимался учить его охотничьим и боевым песням. племени Адаев или с редким совершенством подражал голосам различных птиц и животных. Стены священной пещеры оглашались рычанием хищников, ржанием лошадей, птичьим свистом, пением и кряканием. Нум веселился от души, слушая эти импровизированные концерты, и молодой смех его будил звонкое эхо в отдаленных подземных гротах и коридорах. Так проходила день за днем долгая суровая зима.